Глава 10. Э, -э, э мне туда, удивленно произнес я, когда вместо какой-нибудь пещеры с костями, гнезда или где там еще селятся разные монстры, меня ждала горка, выкопанная на поверхности земли, в центре которой зияла пропасть, уходящая вниз. Видимо, да, усмехнулась Андромеда. До сих пор уверен, что в такой норе живет волк. Я еще раз взглянул вглубь уходящего вниз тоннеля и поморщился. Опускаться в темноту и неизвестность очень не хотелось. А ведь у меня при себе даже факела не было. «Не-е-е, не не сегодня В итоге резюмировал я и спустился с земляной горки вниз. «Что будешь делать с этим логовом?» — поинтересовалась Андромеда. «Пока не знаю». задумчиво ответил я искусственному интеллекту. «Скорее всего, буду искать какую-нибудь дымящуюся траву и выкуривать эту тварь на поверхность. Не думаю, что у меня есть хоть какие-то шансы победить ее там». Я кивнул в сторону Зева. «Может, и есть, но слишком маленькие. Рисковать ради этого жизнью точно не стоит», согласилась со мной Андромеда. «Эх...» Я устало вздохнул и посмотрел назад. «С одной стороны...» Очень хотелось получить опыт, но с другой. Я был уверен, что с моими нынешними силами, с тварью, которая может рыть подобные тоннели, точно не совладать. Поэтому все же пришлось вернуться обратно в подземелье. Я сидел возле пещеры и думал, что делать дальше. А, да, есть информация по растениям и деревьям, растущим в округе. В первую очередь меня интересуют те, что хорошо дымятся. поинтересовался я у искусственного интеллекта. Но меня ждало разочарование. Информации вообще не было, и, видимо, для того, чтобы знать о местных растениях, мне требовался специальный навык, прокачивать который я пока точно не собирался. «Печально», — произнес я, наблюдая за тем, как мои подручные гоблины возвращаются в подземелье с корзинками, полными ягод. «Хм, а что если...» «Ты...» Я указал на гоблина, и бедолагу чуть сердечный приступ не хватил. Зеленокожий молец замер и со страхом в глазах сначала посмотрел на меня, а потом опустил глаза вниз. «Слушаюсь, повелитель!» Гоблин встал на колени. «Чего это он? Неужели мой квартирмейстер так постарался?» «Позови мне Шуха!» — приказал я гоблину. «Слушаюсь!» Зеленокожий коротышка подскочил с колени и опрометью ринулся в сторону леса. «Ишь, как забегали!» Все-таки не зря я его взял. Шуха Горлопан явился минут через десять. Вид у него был довольно уставший. «Что с тобой?» — спросил я квартирмейстера. «Много работы для нее!» — усмехнулся Гоблин и кивнул в сторону своей плети. «Понятно», — улыбнувшись его тушке, ответил я. «Я тебя позвал вот зачем. Сегодня днем я убил несколько волков. Он в том направлении». Открыл карту и показал гоблину нужное направление. «Пошли кого-нибудь из хоб гоблинов, чтобы они принесли туши сюда. Мясо можете съесть, а шкуры сложите туда же, куда и ягоды», — приказал я Шухе. И он кивнул. «Это все?» — уточнил гоблин. «Нет. Я тебя хотел спросить вот о чем. Ты не знаешь, есть ли поблизости трава или деревья, которые, если поджечь, сильно начинают дымить?» — спросил я квартирмейстера. Он, по идее, должен быть частью этого мира и хоть что-то знать о нем. Есть, конечно, ответил гоблин. Вон трава называется, если поджечь дымит очень сильно и запах. В общем, мы с помощью нее зухрок из нор выкуриваем, добавил гоблин и замолчал. То, что надо. Отправь пару гоблинов на ее сбор, приказал я Шухе. А много надо? Уточнил гоблин. Очень. ответил квартирмейстеру и задумался. Я понятия не имел, кто такие Зухры, но спросить о том, кто мог оставить такую груду земли и вырыть подобный тоннель, все же стоило. Поэтому обрисовал гоблину ситуацию, с которой столкнулся на маркере с подписью «Логово монстра». «Гигантская землеройка», — выслушав меня, ответил Шуха. «Только они на подобное способны». «Они опасны?» — прямо спросил я. «Если не беспокоить и не заходить в их тоннели, то нет», — ответил гоблин. «А вот если их потревожить, то да. У них очень острые когти, способные даже железный доспех пробить, ну и челюсти, которыми они могут перекусить что угодно. Далеко повелитель видел нору». «Около десяти километров в ту сторону», — ответил я квартирмейстеру, сверившись по карте и указав правильное направление. «Плохо», — резюмировал он и цокнул языком. — Почему? — Их владения под землей простираются на многие километры. Если у твари появится потомство, то землеройки начнут расширять границы. И рано или поздно мы попадемся на их пути, — ответил Шуха. — Вы ее собирались выкуривать? — спросил гоблин. Я кивнул. — Тогда травы понадобится очень много, — резюмировал квартирмейстер. — Может, чтобы не отрывать сборщиков отдела, создадите еще гоблинов? — спросил он, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Вот же жук!» «Сколько?» — прямо спросил я. «Пятерых хватит!» — ответил Шуха. Я тяжело вздохнул. «Сколько займет сбор необходимого количества нужной травы?» «Два-три дня!» — немного подумав, ответил Гоблин. «Хорошо, жди!» — произнес я. Открыв информационное меню своего подземелья, перекинул сотню магической энергии в улучшенную хижину гоблинов и запустил очередь из пяти новых зеленокожих малявок. Оставшуюся энергию снова поменял на древесину, которая уже стала больше двух сотен единиц. «Приходите через пару часов», — сказала квартирмейстеру, и тот, кивнув, ушел обратно к своим подчиненным. Все же герои гораздо умнее, чем обычные представители своей расы. «Забирай этих и заставь их быстро собирать нужную траву», — сказал я шухи когда пятерка новых гоблинов поступила в мое распоряжение. «Хорошо, все сделаю», — кивнул квартирмейстер. И собирался было уйти, но остановился и посмотрел на меня. «Можно спросить?» — произнес он и опустил глаза вниз. «Да, спрашивай», — немного удивившись, ответил я Яшухе. «Какому богу вы поклоняетесь?» — спросил меня квартирмейстер. Хм, вот это интересный вопрос!» «Я скоро возведу тотем поклонение божеству», — ответил я гоблину. «Спасибо, повелитель!» Шуха вновь поклонился и, больше не говоря ни слова, покинул пещеру. «Ну, видимо, это судьба», — усмехнулся я, когда квартирмейстер вышел из пещеры. «Ты о тотеме?» — уточнила Андромеда. «Да, сначала воздвигну его». а затем уже пойду выкуривать эту тварь. Вдруг эта постройка какие-нибудь дополнительные плюшки еще даст? Они бы мне точно не помешали», — ответил я искусственному интеллекту и поменял магическую энергию на древесину. Теперь мне оставалось лишь дождаться, пока энергия восстановится, а заодно и наберется пять сотен дерева. Надеюсь, это займет не очень много времени. Спустя трое суток Внимание! Алтарь призыва героев успешно построен. Появилось сообщение перед моими глазами, и я огляделся по сторонам. Хм, интересно, подумал я, когда внутри моего подземелья его не оказалось. Пришлось выйти наружу. О, ничего себе! произнес я, когда увидел огромный столб, покрытый древними рунами, которые медленно пульсировали алым светом. Смотри, подношение внизу. произнесла Андромеда. Я увидел несколько предметов у подножия столба, которых было четыре штуки. Сердце, пучок трав, шкура какого-то зверя и нечто похожее на свернутый флаг. «Пояснишь?» — задал я Андромеде логичный вопрос. «Да, все просто. На выбор тебе было предложено четыре старших бога, которым поклоняются все существа с тегом «Монстр». Вот небольшая информация о каждом из них». Сульфарга. Бог Багряны Луны. Является одним из самых жестоких богов пантеона мира Альтерии. Имеет несколько личин, но больше всего его представляют в форме огромного волка, чья шерсть имеет рубиновый цвет. В мире Альтерии является богом крови, расправы и мести. Натчати. Богиня обрядов и сновидений. В отличие от Сульфарга, является одной из самых добрых богинь пантеона монстров. Чаще всего ее изображают в виде огромной изумрудной змеи, и в мире альтерий она повелевает шаманскими обрядами, ритуалами, а также имеет отношение к знахарству. Ингсхали, бог славной охоты, условно нейтральный бог, которому поклоняется большинство племен, живущих охотой. Чаще всего данное божество изображается в виде огромного бурого вепря с острыми закругленными бивнями. В мире альтерий Ингсхали повелевает всем тем, что имеет хоть какое-либо отношение к охоте. Вальтург, бог яростной войны и вражды, не сильно уступает лишь немногим Сульфаргу в кровожадности, но, в отличие от бога Багряной Луны, прежде всего ценит смерть в честных поединках, нежели просто в убийствах. Хотя и к последним питает немалый интерес. Вальтург в мире Альтерии повелевает всем, что так или иначе связано с войнами, битвами и сражениями. Я внимательно ознакомился с описанием каждого из богов. Да уж, но и выбор. задумчиво произнес я. «А что тебе не нравится?» — усмехнулась Андромеда. «А кого ты планировал увидеть среди пантеона монстров? Богов поэзии, театра или любви?» «Убавь -ка уровень сарказма», — ответил я и, и. «Убавила». Расстроенным тоном буркнула в ответ Андромеда. Я еще раз ознакомился с описанием. «Первый — маньяк, помешанный на убийствах. Понятия не имею, при чем тут луна?» но если его представляют как волка с рубиновой шерстью, то закрадывается определенное подозрение насчет Сульфарга и его отношения к Луне. Вторая богиня кардинально отличается от первого, и в пантеоне монстров наверняка является единственной пацифисткой. Специализация интересная, но для моего класса не самая лучшая из представленных. Хотя, кто знает, всякие шаманские штучки, ритуалы и так далее звучит довольно интересно. Вспомнив третьего бога, я немного усмехнулся фразе «условно нейтральный». Не знаю, что под этим подразумевала инфосеть, но звучало это довольно двусмысленно. Как и Унчати, у этого бога тоже была интересная специализация, которая могла быть полезной для меня, особенно учитывая местоположение моего подземелья. Ну и четвертым был сам бог войны, что неудивительно, учитывая какой фракции я повелевал. Тут даже не нужно что-то угадывать и предполагать, какими бонусами меня может наградить данный старший бог, ибо все и так понятно. «Ну и как? Уже решил что-нибудь?» — спросила меня Андромеда. «Пока нет», — задумчиво ответил я искусственному интеллекту, и огляделся по сторонам. «Эй, ты!» — окликнул я одного из гоблинов, и тот сразу же упал на колени. «Зови ко мне Шуха!» — приказал я зеленокожему коротышке. он сразу же побежал исполнять мой приказ. «Повелитель?» Квартирмейстер, как всегда, был учтив. Стоило ему увидеть меня, он сразу же склонил голову. «Хм, интересно. В отличие от других, он на колени не падает. Наверняка считает себя лучше их. Хотя неудивительно, учитывая, что он как-никак герой. Я построил тотем». Я кивнул в сторону возведенной недавно постройки. «Вы очень щедры», — ответил он и, подняв голову, посмотрел на тотем старших богов. Шуха потянулся к нему рукой, но тут же отдернул ее. «Что?» — удивленно спросил я. «От него так и веет силой», — ответил гоблин. «Вы еще не выбрали, кому хотите его посвятить?» — спросил он, не отрывая глаз от тотема. «Пока нет», — честно ответил я. «А кого бы выбрал ты?» «Не могу знать», — ответил квартирмейстер и склонил голову. «А если прикажу тебе?» — решил поинтересоваться я. Гоблин вздрогнул и ничего не ответил. «Ладно, не буду испытывать судьбу и выберу сам». «Можешь идти», — приказал я Шухе. И в этот раз он ушел быстрее, чем делал это раньше. Или мне показалось? Я тяжело вздохнул и вновь посмотрел на подношение. Сердце, пучок трав, шкура или кусок знамени. Что же выбрать? Интерлюдия вторая Для Иннера это был первый переход в другой мир. Поэтому он немного нервничал. «Может, все-таки дождаться Скинга? – спросил он у своего искусственного интеллекта и осмотрелся по сторонам. «Не вижу в этом смысла». «Шанс, что вы попадете в один и тот же мир, невелик», — ответила ему Соло. «Хотя обратного утверждать не буду», — нехотя добавила она, ибо не могла врать своему трейсеру, который по эффективности был в десятке лучших в этом мире. Некромант тяжело вздохнул и посмотрел на появившийся буквально из ниоткуда дверной проем, выполненный из странного светящегося материала жемчужного цвета. Рыжеволосый паренек сделал шаг в его направлении и коснулся рукой, после чего сразу же отдернул ее, ибо ощущения, которые он испытал, были не из самых приятных. Страх, нерешительность. Все нормально, в первый раз всегда страшно, начала успокаивать соло своего трейсера. Да уж, некромант тяжело вздохнул и, собравшись силами, хотел было открыть дверь. но на всякий случай еще раз посмотрел назад. Кинга до сих пор не было. «Ладно, может быть, увижусь с ним в следующем мире», произнес он скорее для себя, нежели для кого-то другого. И, толкнув вперед дверь, сделал шаг навстречу неизвестности. Когда он открыл глаза, первое, что увидел, это ярко-голубое небо, а в нос сразу же ударил пряный запах свежескошенной травы.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 Поздравляю с первым переходом, радостно воскликнула соло. Спасибо, немного потерянно ответил Инор, и еще раз посмотрел на сообщение инфосети. Не пояснишь, куда я попал и что происходит? Попытаюсь, но информации крайне мало. Мир альтерии, как и прошлый, это мир меча и магии, основная задача которого сразить абсолютное зло, решившее захватить этот мир, пояснила искусственный интеллект. Интересно, произнес Инор. А оно уже захватило мир или только захватывает? решил уточнить бывший некромант. Информации по этому поводу нет, ответила соло. Плохо. Инор тяжело вздохнул и поднялся с земли. Как я хоть здесь выгляжу? Так же, как и в прошлом мире, произнесла искусственный интеллект. Особых изменений нет, но разве что волосы стали более яркого, почти красного цвета, добавила она. «Хорошо», — усмехнулся трейсер, ибо прошлая внешность его полностью устраивала. «Так, а теперь к самому интересному. Показывай, чем там меня хочет наградить инфосеть на этот раз». «Сразу предупрежу, описание скудновато», — предупредила ИИ. «Сначала оружие». Клинок плазменной погибели. Одноручный клинок, который выкован из крови самого бога Вулкара, повелевающего вулканами, лавой и пожарами. Лук повелителя ветра, короткий магический лук, в котором Бог и карта заключил сущность одного из семи ветров, коим он повелевал за то, что тот ослушался его. Щит несокрушимой веры, щит, который некогда принадлежал великому герою гвинору защитнику и который, согласно легендам и преданиям, был лично благословлен Богом света Аэльтом, секиры кровавого тирана. Лезвие данной секиры было выковано из ножа гелиотины, который, по велению всех старших богов, был обезглавлен великий злодей Людвиг Безжалостный, в течение двух сотен лет ведшие кровопролитные войны по всей Альтерии. «Вот как бы и все», — произнесла Соло. «Да уж, описание могло быть и поинформативнее», — задумчиво ответил Иннер. «Все претензии к инфосети, — буркнула искусственный интеллект. «А я тебя ни в чем и не виню», — спокойно ответил Трейсер. «Давай тогда посмотрим на классы. Может, они поинтереснее?» Это, то кроме лука меня особо ничего не впечатлило. Но с классами все будет примерно то же самое. Инфы про них тоже мало. Хотя чего я тут разглагольствую, когда ты и сам можешь в этом убедиться. Вот. Святой Клинок Аэльта. Вы избранный Бога Света Аэльта. И именно вам он даровал свою силу, дабы бороться с порождениями сил зла при помощи мощных боевых заклинаний и усиливающих молитв. Избранник Дарктула. Вы были избраны самим Дарктулом, богом тьмы и злых пророчеств, который наделил вас невероятно сильной темной магией. Лорд стихий, Вы живое олицетворение самой магии и способны использовать всю мощь четырех основных элементов, дабы сокрушать своих врагов. Страж Теневых Рубежей. Вы тот, кто бережно хранит тайны Теневого Рубежа, взамен пользуясь его силой и знаниями, которые копились на протяжении многих веков. Чемпион Ордена Мастеров. Вы лучший среди лучших, когда дело касается владения любым типом оружия и способна разить врагов как мечом, так и зубочисткой. Зовущий из мира грез. Вы тот, кто постиг тайну мира грез и способна призывать на помощь тех, кто там обитает. «Это все?» — на всякий случай уточнил Иннар Усолы. «Да, на всякий случай предупрежу тебя сразу. Я бы посоветовала тебе взять класс, а не оружие», — произнесла искусственный интеллект. «Потому что?» «При смерти я могу потерять его», — перебил Иннер свой ИИ. «Я уже думал об этом». Несмотря на то, что Трейсер перебил искусственный интеллект, она все равно порадовалась, что он сам до этого додумался, поэтому не стала высказывать свое недовольство. «Именно», — ответила Соло. «А что насчет класса? Понравился какой-нибудь?» «Сложно сказать», — задумчиво произнес Иннер. Могу назвать те, которые я точно брать не буду. «Да? И какие же?» — Удивленно спросила ИИ. «Во-первых, я не возьму избранника Дарктула и чемпиона Ордена Мастеров. Первого по причине того, что я уже погорлосы всякими темными искусствами, ритуалами, воскрешениями мертвяков и тем, что ко мне все относились с настороженностью. Ну или вовсе боялись и презирали», — ответил Трейсер. «Второго же не возьму, по причине того, что он мне кажется скучным. «Ну, буду я владеть всеми оружиями, хорошо, толк-то. Плюс, если честно, я не хочу сражаться в ближнем бою, не мое это». «Понятно. Может, есть еще классы, в которых ты сомневаешься?» спросил искусственный интеллект. Инор снова задумался. «Я бы еще убрал святого клинка Аэльта и Стража Теневых Рубежей. Хотя насчет второго точно не уверен», — ответил Трейсер. «Не хочешь быть рыцарем-паладином?» — усмехнулась Соло. Ага. Насмотрелся я уже на этих фанатиков, которые шлялись вместе с этой. Как ее? Локой, напомнила Ии. Да, с ней, произнес Инер. Нет уж, увольте. А вот насчет стража. Описание хоть и размыто, но звучит довольно интригующе. Просто есть классы, которые мне симпатизируют больше. Остается лорд стихий и зовущий из мира грез, произнесла искусственный интеллект. Ага. «Они. По идее, я бы выбрал между ними двумя. Но стоит мне только подумать о Страже, как мне тут же хочется убрать Лорда, ибо мне он кажется слишком простым, и выбирать между оставшимися двумя». «Я бы посоветовала тебе следовать зову своей интуиции», — произнесла Соло. «Если тебе так кажется, то и выбирай между Стражем и Зовущим». «Интуиции, говоришь», — произнес Иннэр и задумался. «Слушай». «А я ведь могу сделать выбор не прямо сейчас, а позже», — на всякий случай решил уточнить трейсер. «Разумеется», — ответила ИИ. «Отлично. Тогда так и поступим. Сначала хочу посмотреть, что из себя представляет этот мир, а уже потом и выбирать», — сказал Иннер искусственному интеллекту. И снова осмотревшись по сторонам, увидел небольшую реку вдалеке. «Если пойду вдоль нее, то обязательно наткнусь на какое-нибудь селение. — подумал он и пошел в сторону речушки. «Кстати, здесь есть что-то вроде моих характеристик, как это было в прошлом мире?» — поинтересовался трейсер по дороге. «Разумеется. Выводить? Конечно!» — ответил Иннер. И перед его глазами появилось небольшое диалоговое окно с его текущими статами. «Имя — Иннер. Уровень — первый. Титул — неизвестно. Статус — неизвестно. Класс — неизвестно. Сила — пять». «Ловкость — пять. Интеллект — пять. Живучесть — пять. Выносливость — пять. Харизма — пять». «Не густо», — усмехнулся Трейсер. «Что есть? Тебе грех жаловаться. Ты хотя бы с солидным бонусом начнешь, ответила искусственный интеллект. Это верно», — подумал Инор, И еще раз взглянул на свои характеристики. «Если этот мир хотя бы немного похож на тот, в котором он был до этого...» то характеристику, которую он будет развивать, непременно станет интеллект. Второй по значимости будет живучесть, ну а дальше как пойдет. «Хотя еще рано об этом думать, учитывая, что я даже с классом не определился», — подумал Трейсер. А буквально через несколько секунд увидел клубы дыма вдалеке. «Отлично, мне туда», — подумал Инер, И немного ускорился в предвкушении встречи с первыми людьми этого мира. тоже мог знать, что там его ждет совершенно не то, что он планировал увидеть.